Голод. В желудке словно заперли зверя. Спустя три дня без еды зверюга уже рычал и скалил зубы, намереваясь тупыми когтями пробить себе дорогу наружу. Томас чувствовал его каждую секунду, каждой минуты, каждого часа. Он постоянно пил воду из-под крана, в тщетных попытках унять животное. Казалось, питье, наоборот, прибавляет врагу сил. «Делая Томаса все слабее?» Другие, хоть и не жаловались, чувствовали тоже Они ходили кругами по комнате, опустив головы и приоткрыв рты, словно каждый шаг уничтожал тысячу калорий. Бесконечно облизывая губы, ребята держались за животы, как будто пытаясь унять рычащего зверя. Глейдеры старались как можно меньше двигаться, ходили только в туалет, Да попить воды. Как и Томас, они лежали на кроватях. Бледные, обессиленные, глаза у всех запали. Глейдеров будто свалила гнойная болезнь. И, глядя на товарищей, Томас лишний раз убеждался в неотвратимости смерти. Голод служил лишним напоминанием, что нельзя о ней забывать. Вялый сон, ванная, вода до Доплестись до кровати, вялый сон, уже без снов воспоминаний. Порочный круг действий нарушался редкими мыслями о Терезе. Ее последние грубые речи, пусть и немного, но смягчали перспективу смерти. После лабиринта и гибели Чака Тереза была единственной соломинкой надежды, за которую хватался Томас. И вот ее не стало... Нет еды, и прошло три долгих дня. Остались голод и страдания. Томас перестал смотреть на часы. От этого время тянулось мучительней, а тело лишний раз вспоминало, как давно его не снабжали едой. В середине третьего дня из столовой донеслось гудение. Томас посмотрел на дверь. Надо встать, пойти и проверить. Разум погрузился в очередную, туманную полудрём. Может, гудение послышалось? Нет, вот оно раздалось вновь. Томас приказал себе встать, но сил не хватило, и он вновь уснул. «Томас!» Минхо, его голос окреп, стал звонче. «Томас! Проснись, чувак!» Очнувшись... Томас порадовался, что пережил еще одно погружение в сон. Перед глазами все плыло, и поначалу он не поверил в реальность увиденного. Красное, круглое, в зеленых прожилках, блестит. Когда зрение окончательно прояснилось, Томас почувствовал, будто заглянул в рай. Яблоко, всего в нескольких дюймах от носа. «Откуда?» Единственное слово забрало силы, и фразу Томас не закончил. «Просто ешь!» — сказал Минхо и смачно захрустел фруктом. Собрав остатки сил, Томас приподнялся на локте, схватил яблоко и повалился обратно. Поднеся плод к рту, слегка надкусил. «О, этот сок! Его вкус! Само блаженство!» «Великолепие!» Мыча от удовольствия, Томас догрыз яблоко до сердцевины быстрее, чем минху «Полегче, хомяк!» — посоветовал куратор. «Будешь так шамать с голодухи и проблюешься! Верняк! Вот, держи еще тыблоко! На этот раз ешь медленней!» Даже не сказав спасибо, Томас впился в яблоко зубами. Давиться не стал отдавая должное каждому кусочку. Мало-помалу силы возвращались. «Хорошо!» — пробормотал Томас. «Кланк мне в глотку! Как хорошо!» «Ты по-прежнему коряво говоришь на нашем сленге!» — заметил Минхо. «И надкусил яблоко!» «Откуда фрукты?» — спросил Томас, не обратив внимания на придирку. Минхо чуть помолчал с набитым ртом. Затем проглотил кусок и ответил. Нашли в столовке, а вместе с едой и... Кое-что еще. Шанки, которые обнаружили хавчик. Говорят, типа заглядывали в столовку парой минут раньше и ничего не видели. Ну, мне-то что, пофигу? Томас сел на кровати, свесив ноги. Так что еще нашлось? Откусив яблоко, Минха кивнул в сторону столовой. «Иди, сам посмотри!» Закатив глаза, Томас медленно поднялся. Проклятая слабость еще не покинула тело, и он чувствовал себя, словно его выпотрошили, оставив кости до сухожилия. Впрочем, на ногах Томас стоял крепче, нежели в последний раз, когда, подобно ожившему трупу, брел до ванной и обратно. Убедившись, наконец, что равновесие не покинет его, Томас направился в столовую. Всего три дня назад она была полна трупов, а сегодня глейдеры столпились в ней у горы пищи. Фрукты, овощи, какие-то пакетики появились из ниоткуда, словно сами по себе. Томас их как будто и не заметил. Его внимание приковало нечто на другом конце зала. Чтобы не упасть, Томас оперся рукой о стену. Напротив двери в спаленку стоял большой деревянный стол. За ним, закинув ноги на крышку, сидел худой мужчина в белом костюме. Незнакомец читал книгу. Глава десятая. Целую минуту Томас пялился на мужчину. Тот преспокойно читал. Казалось, для него это привычный ритуал. Отработанные в течение жизни. Томас присмотрелся к незнакомцу. Редкие черные волосенки, Зачесанные поперек лысины. Длинный нос, сбитый чуть вправо. Резвые глазки бегают туда-сюда по строкам. Неизвестный одновременно выглядел И расслабленным, и нервным. И этот белый костюм, Брюки, сорочка, пиджак, носки туфли все белое какого черта томас посмотрел на глеййдеров жующих фрукты и мюсли сейчас им было не до человека в белом. кто этот тип спросил томас никому конкретно не обращаясь оторвавшись от еды один из парней ответил молчит не колется велел ждать пока он не будет готов. Парень пожал плечами Мол, подумаешь, оконевидаль, и принялся доедать надкусанную дольку апельсина. Томас перевел взгляд на незнакомца в белом. Тот никуда не делся, лишь перевернул с тихим шелестом страницу и продолжил вчитываться в слова. Ошеломленный, чувствуя, как желудок урчит, требуя еще еды, Томас направился к столу. «Надо же!» Проснуться и застать такое. Осторожно, предупредил его товарищ, но было поздно. Томас врезался в невидимую стену, чуть не разбив носа холодное стекло. Отшатнувшись и потирая ушибленное место, он прищурился. И как не заметил барьера. Сколько Томас не вглядывался, он не увидел ни отражений, ни пятнышка. Впереди чистый воздух и мужчина в белом даже не шевельнется, будто не замечает никого, ничего. Вытянув руку, Томас на этот раз медленнее пошел вперед, пока, наконец, не наткнулся на стену невидимого... чего? Вроде бы стекло, гладкое, твердое и холодное. И абсолютно невидимое. Расстроенный... Томас двинулся сначала влево, затем вправо, ощупывая на ходу это невидимое и плотное нечто. Оно тянулось от стены до стены, не давая подступиться к незнакомцу. Постучав по барьеру, Томас услышал глухие отзвуки ударов. Некоторые из глейдеров и Эрис в их числе сказали, что так уже делали. Тем временем, Мужчина в белом театрально вздохнул, убрал ноги со стола и, положив палец на строчку, где остановился, раздраженно посмотрел на Томаса. — Сколько можно повторять, — произнес он гнусавым тоном, отлично подходящим его бледной морде, редким волосам и костлявой фигуре, а еще костюму, идиотскому белому костюму. Как ни странно, барьер ничуть не приглушал слов. «У нас еще сорок семь минут, прежде чем я инициирую вторую фазу испытаний. Прошу проявить терпение и оставить меня в покое. Вам дано время, чтобы подкрепиться. Настоятельно рекомендую воспользоваться им по назначению, юноша. Теперь, если не возражаете...» Не дожидаясь ответа, незнакомец закинул ноги на столешницу и вернулся к чтению. Томас будто язык проглотил. Отвернувшись, он прижался спиной к невидимой стене. Что происходит? Наверное, Томас еще спит, ему все снится. Почему-то от одной этой мысли голод усилился, и Томас жадно посмотрел на гору фруктов. Обернулся и увидел в дверном проеме Минхо. Опершись на косяк, Друг скрестил на груди руки. Томас ткнул большим пальцем себе за спину. «Уже познакомился с нашим новым другом?» — ухмыльнулся минху. «Тот еще типок. Надо бы мне раздобыть такой же костюм. Прикольный». «Я что, сплю?» — спросил Томас. «Нет, не спишь. И лучше пошамкой. Смотреть на тебя страшно. Ты на крысуна похож, этого» который читает. Томас сам поразился, как быстро он перестал удивляться странности происходящего. Вновь пришло знакомое отупление. Первый шок миновал, ничто не казалось необычным. Теперь все было в пределах нормы. Отбросив лишние мысли, Томас направился к еде. Скушал яблоко, апельсин, пакетик ореховой смеси, батончик мюсли. Тело просило воды, но Томас еще недостаточно восстановил силы. «Притормози!» — посоветовал минху «У нас тут шанки блюют вовсю. Слишком много съели. С тебя хватит, чувак!» Томас чувствовал приятную полноту в желудке. Рычащего зверя ни капли не жалко. Минха прав. Еды пока хватит. Кивнув другу, Томас отправился в ванную попить. Что же приготовил для них человек в белом? Вторая фаза испытаний. Что бы это значило? Через полчаса Томас сел на пол вместе с остальными глейдерами. Справа от него расположился Минхо, слева Ньют. Все они смотрели на прозрачный барьер и похожего на ласку мужчину. Тот по-прежнему читал книгу, закинув ноги на столешницу. — Томас радовался, чувствуя, как возвращаются силы. Когда он зашел в ванную, новичок Эрис как-то странно взглянул на него, словно хотел телепатически передать некую мысль, но побоялся. Не обратив на него внимания, Томас принялся жадно глотать воду из-под крана. Закончив и утерев рот рукавом он заметил, что Эрис вышел из уборной. Теперь новичок сидел у стены, Глядя в пол, Томас устало жалко Эриса. Если и Глейдеру нелегко, то ему в разы хуже, особенно если они с убитой девочкой были столь же близки, как Томас с Терезой. Первым заговорил Минху. По-моему, мы збрендили. Какие те? Э, э, забыл, шизы, психи, что ломились к нам в окна. Сидим и ждем, пока Крысун прочтёт нам лекцию. «Будто это нормально. Будто мы в школе какой. Я о подумал? Если бы он хотел сообщить приятные новости, то не стал бы прятаться за невидимой стеной». «Заткнись и слушай», — попросил его Ньют. «Может, сейчас всё закончится». «А, ну да», — сказал минху «Фрайпан пойдёт стругать себе детишек. Уинстон избавится от прыщей. А Томас в кой-то веке улыбнётся». Томас растянул губы в притворной улыбке. «Ну, вы счастливы?» «Чувак, да ты само уродство!» «Как скажешь!» «Захлопнитесь уже!» — прошепел Ньют. «Время пришло!» Крысун, как любезно окрестил незнакомца Минхо, опустил ноги и убрал книгу. Чуть отъехав от стола, он выдвинул один из ящиков, порылся в нем и извлек на свет большую желтую папку, плотно и беспорядочно набитую бумагами. «Эх, вот оно!» — прогнусавил крысун и положил папку на стол. Открыв ее, оглядел парней. «Благодарю, что так организованно явились навстречу. Теперь я могу выполнить поручение и сообщить вам новость. Прошу внимания!» «Зачем стена?» — прокричал Минхо. Потянувшись через Томаса, Ньют ударил его в плечо. «Рот закрой!» Крысун будто не заметил взрыва эмоций. «Вы здесь благодаря сверхъестественной жажде уцелеть и способности выживать, несмотря на мизерные шансы и прочие трудности. В Глейд, э, ваш, по крайней мере, было заброшено 60 человек. Еще шестьдесят?» «Составили группу «Б»!» Стрельнув глазами в сторону Эриса, мужчина медленно обвел взглядом остальных. Может, никто больше и не заметил, но Томасу показалось, будто на новичка. Крысун смотрел, как на знакомого. К чему бы это? Изначального состава выжила очень небольшая часть. Полагаю, вы уже в курсе. Почти все трудности, препятствия нужны лишь для того, чтобы проанализировать ваши реакции. Это даже не эксперимент, это скорее составление матрицы, стимуляция инстинктов на территории обреченных и сбор данных. Сложив их вместе, мы совершим величайший прорыв в истории науки и медицины. Ситуации, в которых мы вас помещали, называются переменными, и каждая из них тщательно продумана. Скоро я все объясню. В принципе, рассказать можно и сейчас, но жизненно необходимо, чтобы вы понимали только одно. Все эти проверки служат важной цели. Продолжайте отвечать на переменные, берегите себя, и наградой вам будет знание, что вы сыграли роль в спасении человеческой расы, ну и самих себя, разумеется». Крысун выдержал эффектную паузу, и Томас, вздернув брови, посмотрел на Минхо. «Чувачок, головой стебанулся!» – прошептал тот. «Как побег из лабиринта спасет человечество?» «Я представляю группу под названием «Это порог!» – продолжал Крысун. «Звучит грозно, однако расшифровывается вот как «Эксперимент территории обреченных», «Программа оперативного реагирования», «Общая мировая катастрофа». «Никаких угроз, они надуманы». Мы служим одной цели спасти цивилизацию от катастрофы. Собравшиеся в этой комнате играют ключевую роль в нашем плане. Мы располагаем ресурсами, о которых ни одно правительство в истории общества и помыслить не могло. Практически неограниченные денежные запасы, нескончаемый людской капитал и технологии, опережающие самые смелые и хитрые задумки доказательства тому вы встретите не единожды, постепенно проходя испытания. Единственное, что могу сказать, не верьте глазам своим или, если уж на то пошло, разуму. Не зря мы устроили демонстрацию с повешенными и кирпичной кладкой за окнами. Иногда видимое нереально, а невидимое, наоборот, существует. Мы в состоянии манипулировать вашим мозгом, и нервными рецепторами, понимаю, звучит пугающе. Слабо, очень-очень слабо сказано. Территория обреченных вертелась в голове у Томаса, но из-за амнезии он никак не мог припомнить, что значат эти слова. Первый раз Томас увидел надпись «Это порог» в лабиринте на металлической табличке. Мужчина в белом, Медленно обвел взглядом глейдеров. Верхняя губа у него блестела от пота. Лабиринт — часть испытаний. Ни одна проверка не проводилась просто так. Все переменные позволяют составлять матрицу ответов на территории обреченных. Побег — часть плана. Битва с гриверами, убийство мальчика по имени Чак, предполагаемое спасение на автобусе — все части плана. Услышав имя Чака, Томас ощутил, как в груди поднимается волна гнева. Ньют успел схватить Томаса и потянуть обратно на пол, не дал вскочить. Реакция Томаса подстегнула крысуна. Он вскочил и, упершись руками в стол, подался вперед. Вы не покидали пределов испытаний, а точнее первой их фазы. Однако нам по-прежнему не хватает материалов. «Приходится повышать ставки, пришло время второй фазы, и теперь все усложняется».